Глава двадцать вторая. «Ничего здесь не поцарапайте, не разбейте!» С порога напомнила тетя Вера, повернулась к Тане. «И не вздумайте ничего брать!» Таня хмыкнула. Вещи словно обернулись на запах пыли и гари, который ворвался с непрошенными жильцами, отпрянули и сразу не взлюбили их. Шурка тоже не взлюбил вещи. На всех стульях, диванах, кушеточках, пуфиках Будто висели бархатные канатики, как в музее. Не садиться. Руками не трогать, предупреждали лакированные, словно покрытые корочкой льда шкафы и буфеты. Массивный стол, казалось, вёл происхождение от африканских бегемотов и был столь же любезен. Не подходи, дребежжала фарфоровая дребедень. Даже ковёр словно грозился табличкой: по газонам не ходить. Но опасней всего, конечно, Был портрет самой хозяйки, точнее, фотография в золочёной картинной раме. Кругленькие глубины глазки, казалось, поворачивались вслед за Шуркой, куда бы он ни пошёл. Только на подоконнике у самого стекла, заклеенного крест-накрест бумажными полосками, Шурка ощущал себя в безопасности. Бобка, наверное, тоже что-то такое почувствовал, потому что пересадил мишку подальше от тяжёлой золочёной рамы. В ней была не фотография, а картина с желтыми грушами и пухлой булкой. «Из дома одному уходить нельзя», — строго сказал Бобка, покачал головой. «Чувствую, я с тобой не справлюсь». В его голосе узнавались интонации тети Веры. Мишка равнодушно смотрел разными глазами. Белым кольцом спал у двери бублик. Шурка смотрел в окно на мокрые дома с клетчатыми окнами. «Со мной что-то не так». Уныло думал он. «Тара-бара-барум!» — напевал Шурка дождю. А дождь подыгрывал. «Та-та-та-та!» «Та-та-та-та!» По стеклу ползли кривые прозрачные дорожки. Шурка обернулся в комнату. «Бара-бара!» Продолжал Шурка шепотом, потому что Бобка уже спал с Мишкой в руках. Внезапно Шурка понял, что он в комнате один. Вернее, не один — Вещи поссматривали на него подозрительно, словно охотно столкнули бы в окошко, пока никто не видит. На миг шурки стало жутко. Он спрыгнул с подоконника и включил радио. Чёрная тарелка охотно ожила, запела, загремела военным маршем. Бобка спал так крепко, даже не шевельнулся. А радио после паузы важно сказало чугунным голосом: "Последние известия". Стало слышно, как тот же чугунный голос заговорил то подальше, то поближе из разных комнат. Видно, все соседи, что были сейчас в дому, включили радио. Все ждали, не скажут ли чего про Ленинград. Радио говорило о неслыханном героизме Красной армии. Когда вошла Таня, бублик помахал ей хвостом, Таня поставила в углу зонтик. Он мокро прошешшал по стене, звалился на бок. Таня задрала голову и тоже стала слушать. Журка успел показать сестрец Бои шли, как всегда, упорные и продолжительные. Только Шурка не понимал. Каждый день. Вот и сегодня опять. Радио говорило, что советские войска дрались героически, а немцы несли сокрушительные потери. Тем не менее, после паузы диктор сурово объявлял: "Наши войска оставили город". Это как? Не выдержал он. Таня протянула руку, вывернула рычаг и прищемила радиоголос. «А вдруг там дальше про Ленинград?» Спросил Шурка и понял, что совсем не хотел бы услышать, как и на сей раз наши войска оставили город. «А что про Ленинград?» «Если немцев на улицах пока нет, значит, наши пока их отбивают. Вот и все». И прошла мимо. Шурка хотел возразить, но запнулся. Таня на лицо почему-то просияла. «Ты что делаешь?» Чуть не крикнул в голос Шурка. Она стояла над спящим. Бобка спал так, будто он сейчас был не здесь. Таня осторожно опустила Бобкину руку обратно. Рука тихо легла, не поняв, что мишки под ней больше нет. Отдай. Отдам настоящим хозяевам. Шурка изменился в лице. Что? Ничего сказать. Прошептала Таня. И где же они? Всё тайное становится явным. Эта фраза Шурке особенно не понравилась. «Положи на место!» «Вор!» «Ах, вот ты какая, Танька!» Шепотом возмутился Шурка. «Да, такая!» Шепотом согласилась она. «Отдай!» «Отвяжись!» Оба вцепились в мишку и стали тянуть его в разные стороны. Таня первой начала легаться. Шурка попытался пнуть ее в ответ. «Сильная какая!» Зло думал он. «Вымахала здоровая!» Лицо у Тани раскраснелось. Оба пыхтели, толкались, легались, но старались не шуметь. Да что? Против нас с бобкой? Допустим, шипели они друг на друга, как дворовые коты. Шурка наконец угодил ей в голень. Таня охнула, но рук не разжала. А ты, шептала она, вероломный, вроде Гитлера. Ах ты, змея! взвопил он, выпустил злощасного мишку и вцепился Тане в волосы. Бублик развернулся пружиной быстрее, чем проснулся, и прилетел к ним в свалку. Таня огрела брата Мишке по голове, потом заехала в нос, получила в ухо. Бублик лая напрыгивал передними лапами то на одного, то на другую. Проснулся Бобка. "Вы что?" Шурка рванул Мишку на себя. Грязноватая голубая ленточка развязалась соскользнула и осталась у Тани в руке. Шурка отлетел, попятился, теряя равновесие, наткнулся на стул и плюхнулся задом на пол. Бобка открыл рот квадратом и заревел. Ну, Танька, всё тёте Вере расскажу, пригрозил Шурка. Гитлер и я беда, отрезала запыхавшаяся Таня. Ничего, Бобка, ей нас не победить, утешил он брата, отдуги ему мишку. Ты ещё к нам попросишься, повернулся он к сестре. Та фыркнула. Бобка всё ещё всхлипывал. Не дерีтесь. Она ещё к нам попросится, заверил Шурка брата. Но лицо у Тани было торжествующим, несмотря на алые ухо. Я знаю всё. Что, всё? Всё. И она растянула перед Шуркиным носом грязноватую голубую ленточку. Он попробовал цапнуть, но Таня была проворнее. Я знаю, где ты его украл и у кого. У Шурки заплясало в животе. Но он сумел почти спокойно сказать: "Врёшь. Это ты, Шурка, врёшь, причём всегда". Шурка понял, что она всерьёз, но быть такого просто не могло, не могла она знать. "Покажи". Руки за спину. Шурка повиновался. Таня растянула ленточку за концы. На изнанке по всей длине лиловели чернильные заглавные буквы М до да М и петли между ними. Мурочка изумлённо прочёл Шурка. Так мишка, девочка, болван. Таня засунула ленточку в карман. Мурочка, хозяйка мишки. Ха. Живот у Шурки утихомирился. То есть, надменно глянула Таня. Шурка хотел возразить, рассказать, захохотать ей в лицо. Мурочка, как же Он совершенно точно видел тогда в окне машины мальчишку, конопатого и с тонкой шеей, но вовремя проглотил слова. А остальное? Про голубую фуражку и женщину-голубя. Как объяснить? К счастью, Таня была слишком горда победой и не заметила заминки. Притворяйся, сколько влезет, но правда вскрылась. Это у нее ты украл, у Мурочки. И живет она, прочитала Таня на голубой ленточке. На улице Миллионной. Теперь я знаю всё. Что ты знаешь, Таня? Все трое обернулись на дверь. Тётя Вера поставила бидончик на пол, скинула потемневшие мокрые туфли, одним взглядом, как пастух овец обвела комнату, что на сей раз вроде бы ничего не разбито. Но лица детей тёти Вере не понравились. Между бровями у неё появилась морщинка. Она перенесла бидончик на стол, расставила тарелки, стала переливать из бидончика в тарелки серую жидковатую кашу. Получились четыре лужицы. Сквозь них просвечивало дно. «Руки мойте и к столу». Таня поспешно выскочила. Шурка как-то слишком быстро за ней. «Бобка, ты что, плакал?» «Нет», — соврал Бобка. Тетя Вера почему-то не стала выяснять дальше, Она просто села, сгорбила спину и подпёрла голову рукой, как будто голова была ужасно тяжёлая, её так и клонило. Бобка усаживал Мишку. "Садись уже, Бобка", усталым голосом позвала тётя Вера. Она даже не заметила, что Бобка не вымыл руки. Тани и Шурка вернулись, с грохотом отодвинули стулья. Бобка вскарабкался на стул, сунул в тарелку пальцы, облизнул, взял ложку и первым делом испачкал Мишке рот кашей, покормил. Тётя Вера только устало посмотрела и снова подпёрла голову рукой. Что-то она не отдёргивает бобку, подумала Таня. Раньше мишку бы даже за стол не пустили. И это Тане почему-то не понравилось. А что? Хлеба нет? удивился Шурка. Нет. Видно, у тёти Веры из-за госпиталя совсем не было времени ходить по магазинам и готовить. Еду она теперь приносила из столовой в бидоне или в баночках. Если они этим докторов и раненых кормят, то так у них никто не поправится. Проворчал Шурка, загребая ложкой. Таня подняла голову. Бобка напротив нее так стучал ложкой, словно надеялся соскрести со дна еще хоть каплю каши. Что-то он больше не ноет. Ни про варенье и ни про соль, — подумала Таня, и это открытие ее тоже не обрадовало. «Бобка — Бобка! — окликнула Таня. Стук прекратился. Но Бобко посмотрел не на Таню, а в шуркину тарелку. Та ответила чисто вылизанным донцом, потом в Танину и только потом на сестру. Танючка, ты что, не хочешь больше? Тётя Вера внезапно опустила свою тарелку на пол. Бублик. Она ещё не договорила, а тот уже чавкал, облизывая кашу со своих коротеньких собачьих усов. Я что-то не голодна. — объяснила тетя Вера, увидев Танин взгляд. Таня в ответ лишь пожала плечами и наклонилась над тарелкой. Тетя Вера вдруг заметила и Танина красное ухо, и длинную царапину у Шурки на щеке. — Вы что, подрались? Опять? — Нет, — ответила Таня. — Шурка, — приказала тетя Вера, — а ну выкладывай. Таня повернула к нему лицо и одними губами презрительно сложила. — Гитлер, Ебеда, вор! Шурка выскочил из-за стола, скатерть хлестнула его по ногам шёлковый бахромой. Куда? рассердилась тётя Вера. Шурка, стой! Шурка схватил сетку, натянул кепку, сунул одну ногу в ботинок, надел другой. Да в магазин за хлебом. Сядь. кивнула подбородком на стул тётя Вера. Объясните мне всё-таки, что тут происходит? Да ничего не происходит. Шурка трепыхался, влезая в рукава куртки. Что же это мы без хлеба сидим? Он сдернул с вешалки ошейник с поводком, ну а Бублика дважды приглашать не требовалось».